Глава 6 Алика Алика, не спрашивая, сразу открывает ворота в ответ на мой звонок по домофону. Каждый раз, попадая в огороженный двор ее дома, я восхищаюсь продуманностью планировки: ухоженные дорожки и газоны, яркая детская площадка для малышей, беседки, спортивная зона, многоярусные клумбы. В таком дворе наверняка любят гулять и дети, и взрослые. Ловлю себя на далеко не новой мысли, что мне нравятся современные дома с удобной инфраструктурой, когда все под рукой. Красиво, функционально и для людей. Маринка любит повторять, что богачи с жиру бесятся, а у самой глаза горят, когда я приезжаю в новых сапогах, купленных не на рынке. Алика просто не представляет, что можно жить иначе. Я сама родилась и выросла в семье со средним достатком в понимании Маришки и нищий с точки зрения Алики. Про себя с уверенностью могу сказать, что если у меня будет в будущем возможность переехать в такой жилой комплекс, я сделаю это не раздумывая и не воспевая романтику стесненности в средствах или наигранно отворачивая нос от прелести обеспеченной жизни. И в то же время, в настоящий момент, я искренне рада своей первой скромной квартирке. Она моя. Она шаг для меня в достижении целей и осуществлении желаний. Алика встречает меня в дверях. Мгновенно подмечает и синяки под глазами, и мое осунувшееся лицо. Она протягивает ко мне руки. Я шагаю в ее объятия. Она сочувственно вздыхает. «Ах, Лиза, Лиза, ну как же!» Ее слова и интонация звучат так, словно это я накосячила. Я знаю, что никому не объяснила причину разрыва, но она же моя подруга и априори должна быть на моей стороне. Я останавливаюсь и ограничиваюсь пожатием рук, без обниманий и утыкания в плечо. В тысячный раз корю себя за разросшуюся во мне стену отгораживания от людей, которые пытаются меня поддержать. Мы проходим в комнату Алики. Она усаживается по-турецки на кровати и хлопает по матрасу рядом с собой. Я опускаюсь полубоком, поджимая под себя одну ногу. «Лиза, на тебе лица нет!» Я усмехаюсь. «Вы же пожениться собирались!» Напоминает Алика. «Что произошло?» Замешкавшись, я разглаживаю плед, поправляю волосы. Алика накрывает мою руку своей ладонью и останавливает бессмысленное движение. «Расскажи, и станет легче!» Она пытается поймать мой взгляд. Я вздыхаю. Марк согласился уступить меня на время своему приятелю в обмен на сделку по работе. Каждое слово дается мне с неимоверным трудом. Легче не становится. Алика обдумывает сказанное мной. Лизунь, а как у вас в плане секса? Все активно? Что ты имеешь в виду? Я смотрю на Алику и убираю руку к себе на колени. «Ну, ты сама понимаешь, что мужчину нужно держать в тонусе. Разнообразие фантазия. Нельзя допускать, чтобы ты ему приелась». «Алика, к чему ты клонишь? Что я ему наскучила? Тогда зачем оставаться со мной и одновременно толкать меня к другому?» Подруга придвигается ближе. «Лис». Меня передергивает от этого обращения. Может, ты неправильно поняла? Возможно, Марк не тебя к нему толкал, а пробовал впустить к вам двоим новое лицо, чтобы ваш огонь вспыхнул ярче. Я просто сижу, округлив глаза. Алика не ждет, когда я переварю ее предположение и начинает чистить. Я помню наш поход в клуб прошлым летом. «Марк завелся от твоих танцев, а я сама завелась, глядя на вас. Хотела предложить вам устроить для Марка приват-танец, чтобы показать, насколько заразительна ваша страсть. В духе смотреть, но не трогать. Мы бы все получили новые ощущения, но вы тогда были слишком увлечены друг другом». «Такой третий за стеклом?» Я пересаживаюсь, опуская обе ступни на пол. Алика же, наоборот, подбирает под себя ноги и упирается коленками в кровать. «Для подруги я бы расстаралась, не сомневайся». «Не сомневаться больше не получается. Я почему-то уверена, что мы не просто так съехали в эту сторону в разговоре, который меня коробит». «Тебе нравится, Марк?» Спрашиваю Алику, позволяя внезапным мыслям сразу срываться с языка, без раздумий. Пауза в несколько секунд отвечает за Алику. «Я еще не отошла от выходки Марка, чтобы слишком поразиться новому открытию». Алика поджимает нижнюю губу перед тем, как начинает говорить. «Мне больше нравилась его увлеченность тобой, как у него блестели глаза и как он вставал в стойку на тебя. Ты же никогда не была обделена вниманием мужчин!» Произношу я отмечая появившуюся в Алике суетливость. Она всегда уверена в себе, снисходительно неспешно. Сейчас же она юрзает и постоянно меняет позу. Алика спрыгивает с кровати, хватает меня за руку и тащит на кухню. Пойдем пить чай, я как раз заварила перед твоим приходом. Я следую за ней и сажусь на стул. Она достает чашки. Знаешь, я вижу, когда интересуется мной самой. «Или деньгами мы его попули?» Алика достает конфеты и ставит их на стол. «Извини за прямоту, но деньгами ты похвастать не можешь, а значит, привлекла парня сама по себе. Я даже поверила, что бесповоротно». Меня царапает ее последнее слово. Я снова не даю себе время обдумать и иду на поводу ощущений. «И долго ты верила?» Алика зачем-то взбалтывает заварку, приоткрывает крышку Принюхивается и ставит чайник на место. Не очень. Она наконец-то разворачивается ко мне лицом. Лиза, ты сама наверняка удивлялась, как у вас все быстро и гладко получилось. Будто вы сто лет знакомы. Она издает сдавленный смешок. Безупречность напрягает и не вызывает доверия. Когда же ты изменила свое мнение и почему? Я вижу, что Алика нервничает. Хотя пытается делать вид, что это не так. Алика, между мной и Марком все кончено. Если ты знаешь что-то еще, можешь рассказать. Но я и без дополнительных подробностей знаю, что ошибалась на его счет. Я устроила ему проверку. Отвечает Алика и смахивает невидимой крошки с футболки. Что за проверку? Мой голос звучит рвано. Наползает апатия, и чувства, словно меня, выжимают до последней капли. Алика же принимает нейтральный тон за одобрение и продолжает говорить, добивая меня окончательно. «Примерно полгода назад, помнишь, я ждала тебя у вас? Ты сдавала какие-то тесты на работе и задержалась. Так вот Марк подкатил ко мне свои шарики. Мне стало любопытно, как далеко он их запустит. У вас вроде бы любовь, я твоя подруга». Несколько секунд мы с Аликой смотрим друг другу в глаза. Она первая отводит взгляд. В общем, партия состоялась. Леденее внутри. Я была готова услышать что-то про Марка. Ожидала, что он заигрывал с Аликой. Но совершенно не готова была к тому, что она тоже меня предала. А потом ты пила со мной чай, а он целовал в теме расхваливая, какая я умница. Резюмирую я, вспоминая тот вечер, когда вернулась домой, и они встретили меня вместе. У нас же любовь. Вроде. А она моя подруга. Была. «Так ты и вправду умница!» Чрезмерно бодро говорит Алика и разливает заварку в чашке. «Жил-то он с тобой. Ни на меня, ни на деньги моего отца не клюнул». Ко мне больше не совался ни разу и делал вид, что между нами ничего не было. В общем, прошел проверку. Моя рана не затянулась, но перестала кровоточить, а в нее вдруг взяли и бухнули соли. Алика хмыкает и ставит передо мной чашку, отворачивается, чтобы взять свою. Я с противным скрежетом отодвигаю стул. Так же противно скрежещет все внутри». Можешь не беспокоиться. Чаем мне расхотелось. Как и оставаться здесь. Спина Алики напрягается. Не провожай. Я знаю, где выход. Я иду в коридор, подхватываю свой рюкзак и засовываю ноги в кроссовки, сминая задник. Лизун, ну ты чего? Несется мне вслед. Он же на самом деле оказался козлом. Не о чем жалеть. Жаль, что им оказалась и ты. Алика». Я слышу, как замирают ее шаги. «Счастливо оставаться». Я захлопываю за собой дверь и спешу вниз по лестнице. Похоже, я больше не буду пользоваться лифтами. Голову прочищает это минование пролетов, мелькание полос ступеней и максимальная сосредоточенность, чтобы не оступиться. «При подъеме», – подсказывает мне включившийся разум, – «еще и за дыханием нужно следить». Я хватаюсь за перила и перепрыгиваю сразу три последних ступеньки. Я тихо открываю дверь, просачиваюсь в прихожую, Разуваясь, слышу работающий телевизор в спальне Ангелины. Прохожу сразу в гостиную, прикрываю дверь, раздеваюсь, вытираю руки влажной салфеткой. В душ не иду, чтобы не привлекать внимание хозяйки квартиры. Просто натягиваю чистое белье, домашнюю футболку и сворачиваюсь калачиком на собранном диване. Внутри меня продолжает что-то осыпаться. Я не пытаюсь прекратить или переключить свои ощущения. Пусть осядет до последней пылинки. Сначала я теряю любимого человека и пытаюсь принять его гнилую сущность. Неделю спустя я лишаюсь подруги, которая получается еще страшнее Марка. Он хотя бы обозначил свою позицию без прикрас. Алика же до последнего прикрывалась якобы заботой обо мне. Я продолжаю лежать в позе эмбриона и смотреть в спинку дивана. Ближе к утру на ощупь натягиваю на себя покрывало и проваливаюсь в глухой вязкий сон, из которого никак не могу вылезти, хотя какой-то настойчивый звук стремится меня из него выдернуть.